Минут через сорок по ухабистой тропе мы доходим до Донен-коттеджа. Донен по-ирландски значит «маленькая крепость». Именно такой крепостью мне и представляется наш дом, пока я разбираю продукты, товары с рынка и пайки. Дети переодеваются, а я включаю планшет, пробую связаться с Брэндоном или с кем-то из родственников в корке. Но на экране горит сообщение «сервер не найден». Потом появляется другое. При отсутствии соединения обратитесь к местному провайдеру. Бесполезно. Иду в курятник, вытаскиваю из-под несушек три свежих яйца. Потом мы с Рафиком и Ларелей перебираемся через живую изгородь, отделяющую наш сад от садомо, и идем к задней двери бунгало. Дверь открыта. На кухню выходит Зимбара, машет хвостом. Когда пес был помоложе, он прыгал от радости, но с возрастом стал спокойней. Я кладу коробку с пайком и свежие яйца в буфет, тщательно закрываю дверцу, чтобы не забрались мыши. В гостиной Мо сама с собой играет в скрэбл. Привет, студиоузы. Ну как школа? Как рынок? Нормально, говорит Рафик. Сегодня утром мы видели дрон. Да, я тоже его видела. У оплота должно быть завелось лишнее горючее. Странно. Лорелли изучает доску с фишками. Кто выигрывает Мо? «Я только что на голову сама себя разбила. 384 против 119. На дом что-нибудь задали?» «Квадратное уравнение», — говорит Лорелея. «Прелесть». «Ну, ты их можешь решать даже во сне». «А мне нужно учить географию», — говорит Рафик. «Ты видела слона, Мо?» «Да, в зоопарках, а еще в национальном парке в Южной Африке». Рафик впечатлен». «А они правда были большие, как дом?» «Так мистер Мурнейн рассказывал». «Пожалуй, да. Но с дом скромного размера». «Африканские слоны были крупнее индийских. Великолепные животные». «Тогда почему же их не уберегли?» «Тут много виноватых. Но последние стада слонов уничтожили ради того, чтобы некоторые китайцы могли хвастать своим богатством и дарить друг другу безделушки и слоновой кости». Мони никогда не золотит пилюлю. Рафик Хмура обдумывает её слаба. Эх, почему я не родился лет 60 назад, вздыхает он. Слоны, тигры, гориллы, белые медведи, все самые лучшие животные уже исчезли. А нам остались только крысы, вороны и ухавёртки, и первоклассные собаки, говорю я, поглаживая зубру по голове. Все мы вдруг умолкаем, просто так, без всякой причины. С полотна над камином улыбается Джон, муж Мо, умерший 15 лет назад. Этот чудесный портрет маслом был сделан ясным летним днем в саду дома Моя Джона на острове Клир-Айленд. Джон Каллен был слеп и прожил нелегкую жизнь. Но они с женой были счастливы, ибо в то цивилизованное время, в том цивилизованном месте никто не голодал. Джон был поэтом. Поклонники его таланта писали ему письма из Америки. Но тот мир был сделан не из камня, а из песка. Мне страшно. Один шторм, и всё. Ларелея уходит на ферму Нокрюэз, на члегом. Мод отправляется в гости к нам, и мы втроём, две старухи и Рафик, ужинаем фасолью и картошкой, поджаренной на сливочном масле. И в возрасте Рафика крутила бы носом при виде такой простецкой еды. Но Рафик знал, что такое настоящий голод, ещё до того, как попал в Берландию, поэтому всегда ест, что дают. На десерт у нас ежевика, собранная по дороге домой, и припущенный ревень. За столом сегодня тише обычного, поскольку наш номинальный подросток отсутствует, и я вспоминаю, как ей уехала в колледж. Потом мы убираем со стола, достаём колоду карт И втроём играем в крибидж, слушая передачу АТИ о том, как копать колодец. Затем, пока ещё не стемнело, Рафик провожает мо домой, а я выношу помойное ведро из уборной, выплёскиваю его в море с обрыва и проверяю направление ветра. Ветер западный. Загоняю кур в курятник, запираю дверцу на засов, жалея, что вчера вечером этого не сделала. Возвращается Рафик, сладко зевает, ополоскивается холодной водой над ведром, чистит зубы и укладывается спать. Я пролистываю номер Нью-Йоркера за 2031 год. С удовольствием перечитываю рассказ Арселии Холт и восхищаюсь рекламой и благополучием, которое существовало ещё совсем недавно. В четверг 12-го включаю планшет, чтобы связаться с Брендоном. но проклятые штуковины требуют пароль, а у меня в голове пусто. Мой пароль. Я же его никогда не меняла. Он как-то связан с собаками. Пару лет назад я лишь посмеялась бы над внезапным приступом забывчивости, но в моём возрасте это больше похоже на медленную казнь. Когда больше не доверяешь собственным мозгам, то разум теряет пристанище. Стою, собираюсь достать блокнот, куда записываю всякую всячину, но заметив зимбру, сразу вспоминаю Миюки, так звали нашего пса, когда я была совсем маленькой. Ввожу пароль и в очередной раз пытаюсь связаться с Бренданом. После пяти дней неудачных попыток я готова к тому, что связи не будет и что появится очередное сообщение об ошибке. Но с первого же раза на экране возникает отличное изображение моего старшего брата, недоуменно глядящего на планшет в кабинете своего дома в Бэксморе, за 250 миль от меня. Что-то не так. Седые волосы Брендана встрёпаны, на отёчном, осуновшемся лице какие-то встрёпанные чувства, и голос тоже встрёпанный. Холли, господи, наконец-то я тебя вижу. А ты меня видишь? И вижу, и слышу, что случилось. Но если не считать того, он отклоняется в сторону за стаканом, и я вижу на стене фотографию 20-летней давности, где Брэндон обменивается рукопожатием с королем Карлом на открытие охраняемого коттеджного поселка Тинтагель. И если не считать того, повторяет Брэндон, снова возникая на экране, что в Западной Англии сейчас как в откровении Иоанна Богослова, а ядерный реактор, который находится совсем рядом с нами, вот-вот взорвётся. И бараньё 2 дня назад к нам заходили. Меня мутит в посёлок или прямо к тебе в посёлок, но я этого хватило. 4 дня назад наши охранники свалили, прихватив с собой половину всех продовольственных запасов и резервный генератор. Я наконец-то понимаю, что Брэндон пьян. Ну а нам, жителям поселка, деваться некуда. Вот мы и решили своими силами охранять территорию. Приезжай к нам, если меня не разорвут в клочья разбойники в Солнце, если проводник не перережет мне горло в миле от берегов Уэльса, если иммиграционный чиновник в Рингаскиде удовлетворится взяткой. Внезапно я четко осознаю, что мы с Брэндоном никогда больше не встретимся». «Аошин Каркаран не может тебе помочь?» «Вряд ли. Им самим сейчас бы выжить. Где уж там помогать какому-то 81-летнему беженцу? Знаешь, когда дожил до такого возраста, то все эти путешествия, поездки уже не для тебя». Он делает глоток виски. «Так вот, воронье». Сегодня ночью около часа сработала сигнализация. Я встал, оделся, взял свой пистолет 38-го калибра и пошёл на склад, где полтора десятка облюдка в сружьями ножами и в масках грузили наши припасы в фургон. Джемлин Клейтер подошёл к их главарю и говорит: "Ты крадёшь нашу еду, красавчик, а мы имеем полное право защищаться". Но этот тип посветил фонарём Джему в лицо и заявляет: Это теперь всё наш, дедок. Так что балять сюда. В последний раз предупреждаю. Джемми, естественно, с места не сдвинулся, и ему Брендон зажмуривает глаза. И ему прострелили голову. Я подношу ладонь к убам. Господи. И ты всё это видел, стоял в 10 футах от них, а убийца спрашивает: "Ну что, есть ещё герои? Тут кто-то выстрелил, и один из охранников упал замертво". А потом началась бойня. Ну и бандиты поняли, что мы не из робких, хоть и старпёры. Кто-то выстрелом разбил фары их фургона. В темноте трудно было разобраться, кто где, и я, Брендон тяжело дышит. Я вбежал в теплицу с помидорами, а там на меня набросился бандит с мачете. Ну, я думал, что с мачете и у меня в руке вдруг появился пистолет 38-го калибра, снятый с предохранителя. Раздался грохот, и в меня что-то ткнулось. С бандита сползла маска, и я увидел, что он совсем еще мочишка, младше Лорелей, а мачете оказалось садовым совком. В общем, я. Брэндон перебарывает дрожь в голосе. Я его застрелил, Холл, прямо в сердце. брата трясёт, лицо блестит от испарины, а я вспоминаю женщину с расколотой головой на перекрёстке невероятного лабиринта и окавабленную мраморную скалку у себя в руках. Знаешь, в таких обстоятельствах, нерешительно начинаю я. Знаю, я сразу понял, что одному из нас не выжить, но ну и какой-то инстинкт сработал. Зато я сам выкопал ему могилу. Шутка ли? Столько земли перелопатить в моём возрасте. Мы убили четверых, а они шестерых наших положили и тяжело ранили сына Гари Маккея. У него лёгкая пробита. В Эксмуте есть больница, но ты же знаешь, медицина сейчас средневековая. Брендан, если ты не можешь приехать, давай я попробую. Нет. Испуганно восклицает Брэндон. «Ни в коем случае. Ради тебя самой, ради Лол, ради Рафика, ради Бога. Не надо никуда ехать. Сейчас без отряда головорезов, вооруженных до зубов, путешествовать невозможно. Да и Шипсхет – самое безопасное место в Западной Европе. Когда корпорация Перл взяла в аренду побережье Западного Корка, я подумал, что для ирландцев это унизительно. Но, по крайней мере... там будет какой-то порядок по крайней мере черты брендана застывают на полослове будто ветер переменился как только брат поморщился брендан ты меня слышишь тишина я со стоном вздыхаю и зим про встревоженно смотрит на меня несколько раз пытаюсь возобновить связь перезагружаю планшет жду я не успела спросить есть ли весточка от ширы из австралии Но теперь связь прервалась, и похоже, навсегда. Мне не спится. По углам клубятся тени, колышутся на фоне черной тьмы. Поднимается ветер, крыша поскрипывает, море гулко ухает. Смутно запомненный рассказ Брендона про кручевейца в памяти, бесконечной прерывистой петлей. На ум приходят добрые утешительные слова, но, как обычно, слишком поздно. Мой старший брат, некогда крупный предприниматель, сколотивший многомиллионное состояние на продаже недвижимости, стал слабым и опустошенным. Завидую всем бойцам мира, одруманенным верой. Молитва, плацебо беспомощности, но даже плацебо приносит успокоение. В дальнем конце сада грохот волн умирает и возрождается ныне и пресно и во веки веков. Аминь. В спальне напротив Рафик вскрикивает во сне, громко и испуганно, по-арабски. Встаю и иду к нему, тихонько спрашиваю: "Что, Рафик?" Но он не просыпается, что-то бормочет, и я возвращаюсь в тёплую постель. В животе сдавлено бурчит, когда-то моё тело знала я. Но теперь и я это прежде всего разум, а тело коллекция разнообразных недугов и боли. Но этот кренной зуб колит в правом боку, ревматизм разъедает суставы на руках и ногах. Будь моё тело автомобилем, я давно бы его сменила. Но моя маленькая, поздняя, неожиданная семья, Варилея, Рафик, Зимбра и мо, просуществует ровно столько, сколько выдержит моё старое тело. Одели, конечно, присмотрит за детьми, но мир становится не лучше, а хуже. Я видела будущее, и оно прожорливо. Нащупываю серебряный лабиринт Джека, висящий на спинке кровати, прижимаю к колбу. Извивы из стен, проходов и перекрестков немного остужают воспаленный мозг. «Вы вряд ли выжили, так что вряд ли меня услышите», — взываю я к настоящим ангелам, к оставшимся хорологам. «Но если я ошибаюсь, то даруйте мне последнюю абракадабру. Может быть, у вас найдутся два золотых яблока». Спасите моих детей. Увезите их куда-нибудь в безопасное место, если оно где-то существует. Прошу вас.